Глава 5. Стена инспектора Станислава Тихонова. Мотоцикл Индиана загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат. Чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гого Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне: "Садись передо мной на бак, потом я сдвинусь назад, и ты поведёшь сам. Упадём, наверное". "Нет". Мы никогда с тобой не упадем. Падать нельзя. Убьемся. Я ведь не умею. Не важно. Жизнь коротка. Надо узнать все. Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом бочки, где на самом верху была сделана галерейка для зрителей аттракциона «Гонки по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было. И я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче. Если номер удастся, приятно насладиться триумфом а если грохнемся то лучше когда рядом люди а мотоцикл гремел и вырывался угоги из рук и он говорил мне грустно но твёрдо садись надо ехать и зрителей не будет когда человек решается ехать по стене он делает это один а ты я не в счёт это моя жизнь моя работа люди мне необходимы чтобы что-нибудь мог в любой момент проехать по стене. Но ведь это бессмысленно. Это же ничего людям не приносит. А что ты приносишь людям, когда ловишь убийцу? Ты ведь не можешь возместить причиненный им вред. Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей. Правильно? Людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удается. Я езжу изо дня в день, чтобы напоминать людям. Это можно. Просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене. Я сидел перед ним на баке и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное спокойное дыхание. Поехали. Горячий бензиновый дым дрожит от рёва круглой деревянной стены бочки, которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на один с собой. Она дрожит от нетерпения проверить, можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по стене. Поехали. Захлопнулась дверь, через которую мы вошли на дно бочки. Последняя возможность вылезти и жить, как жил раньше, и не ехать по стене, а купить лучше войлочные тапки, стать серьёзным человечком, достойным и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я больше не смогу никогда прийти сюда на галерейку, ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми. Потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать внизу, а затем стремительными спиралями поднимаясь вверх по стене, вместе с ним со дна бочки будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь не представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем. дрогнул ребристый ковчуг переднего колеса мелькнули сливаясь в сияющий диск спицы тяжёлый мотоцикл покатился по круглому манежу застонали дощечки пола ближе к краю рядом стена первый круг пройден всё мелькает в глазах мотоцикл нагибается внутрь манежа откосу стены сейчас мотоцикл развалится от напряжения толчок толчок Небо рухнуло на плечи и вжало, вбило меня в машину, а перед нами узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх. Но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает, и дорога загибается за нами. Я с ужасом вижу, что вешу вниз головой, и только тут соображаю. Мы мчимся по стене. По стене! Дорожка — это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной. Ее вертикаль бессильна. я проехал, промчался по второму измерению, по страху и войлочным тапкам. Значит, меня не так мало. Пусть ещё строят стены. Так я и проснулся с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы. И долго не мог поверить, что ничего этого не было. Не хотел верить, что всё приснилось. И хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель и аттракцион не работает, но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что, я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу… проехать по стене. Потому что в 30 лет человек должен знать о себе всё. А поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе всё, то надо знать, по крайней мере, готов ли ты проехать по стене. Звонил телефон, пронзительно и долго. Я лежал, не открывая глаз. и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле. И я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же. И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, я протянул руку и снял трубку, в которой булькал, захлебываясь словами и чувствами, голос Сашки Савельева. Сначала он меня ругал, Кажется, золенит у неядства. Потом сказал четко и раздельно. А потерпевший не объявился. И в голосе его я услышал растерянность и удивление. Я проснулся окончательно. Мысли есть, излагай. Сашка говорил, что он уже обзвонил все линейные отделения. Заявление о пропаже чемодана не поступало. И еще что-то долго и путанно объяснял. говорил он всё время как-то бубниво монотонно, как будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело. Всё. Рапорт принят. Распорядись заставить Батона. Я через полчаса буду в управлении. Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с Батоном. Кроме абсолютной уверенности в том, что чемодан ворован, Я не располагал никакими увлечающими Батона фактами. Обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. В шестнадцать часов сидит Батон, а потерпевшего нет. Ситуация грозная. Впрочем, один шанс есть. Когда я вошел в кабинет, Сашка оживленно беседовал с Батоном. «Молодец, Батон». И не думает сдаваться. Ну что ж, у него помимо сдачи и чистой победы есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Потом выглядел веселее и оживленнее, чем вчера. Но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение ожидания. Ведь долгие годы батон изучал Юрис с пруденцией с другой стороны моего стола и хорошо знал, что если мы сейчас не введём в кабинет хозяина чемодана, значит, потерпевший не объявился. Значит, доказать его вину юридически почти невозможно. И тогда он ещё с нами потягается. Что ж. Приступим. Скажи, дедушкин, у тебя Есть войлочные домашние тапки. Это было одно мгновение, практически неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля неприятеля. Но я его заметил. А может быть, скорее почувствовал. Батон споружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след. "Да почти", переспросил он задумчиво. "Ага." тапочки. подтвердил я невозмутимо. войлочные. Ну да, войлочные. Нет. Искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок. Вот и прекрасно, сказал я довольно. Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и о этих тапочках. Да? неуверенно протянул батон. Он не знал, куда я веду. и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений. Ни что? А ничего? Вот у меня их тоже нет. Не усматриваешь в этом связи? Батон пожал плечами. Не понимаю. Я так -то к тому говорю, что есть такой диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Там уж с тобой противополюсы, а в процессуальном смысле, живо оседерелса батон. Да. И в человеческом тоже. «Что?» «А-а-а...» «Ну да», — усмехнулся Батон. «Но это же не основание брать меня под стражу». «Ну это ты брось!» «Твою свободу мы э, ограничили по другой причине». «Но мы с тобой, как бы это сказать, особая форма общественных отношений. Полицейские и воры». Батон весело рассмеялся. «Все понял». хочет сказать, что мы мол скованы одной цепью. Не совсем так. Ну из-за формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет. Но ведь у вас их тоже нет, напомнил Батон. Нет, кивнул я. Хотя они мне нужны. Ты это мне мешаешь иметь тапки. Да почему я? Исконно возмутился Батон. На мне, что ли, свет клином сошелся? Тоже нашли короля преступного мира. Когда-то ты мне сказал... Сопляк. Значит, мстите, — прищурился батон. Э-э-э, некрасиво, совсем некрасиво. Я покачал головой. Эх, батон, совсем ты, значит, ничего не понял. За эти восемь лет. Чего ж тут не понять? Побитые самолюбия, как старые раны. и через двадцать лет саднит. Да какое же самолюбие! Это я только тогда на тебя обиделся. За щенка. Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться. Что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал. Ну и что? А то, что пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более, что прошло восемь лет, Я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну просто дряхлым волком. Живём и видим, зло блеснул золотой коронкой батон. Возможно, за всё это вам ещё придётся извиняться. Нет, решительно мотнул головой я. Мне перед тобой извиняться не придётся. Я докажу, что чемодан ты украл. Это беспотерпевшего-то — ехидно улыбнулся Батон. — Почему же без потерпевшего? — Я его найду, это я тебе точно обещаю. — И что это вы так со мной надрываетесь? — Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты посмеялся надо мной. Помнишь? — Допустим. Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей просто наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя. Понимаешь? Нельзя. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор... пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест, и по зарез понадобятся волочные тапки. Вот тогда мы вместе и купим их. А не наоборот, — хитро прищурился батон. То есть вам смертельно надоест, а не мне. А? И вы в отставку. А я спокойно куплю тапки. Мы все засмеялись, и обстановка у нас была непринужденная, легкая, как за обеденным столом в санатории. Во всяком случае, вид у нас был именно такой. Я открыл сейф, достал из него несколько папок, железнодорожное расписание и сказал, «Шутки шутками, но пора найти потерпевшего. Нам поможет твой преступный почерк». «Пустячок, а приятно», — оживился Батон. «Обычно мой дедушка, перед тем, как мне всыпать, вместе со мной проверял, хорошо ли вымокла лоза. При чем здесь мой почерк? При том, что ты никогда не хватаешь в вагоне первой попавшейся чемодан. Ты намечаешь себе жертву и пасешь ее, дожидаясь нужного момента. Ставишь свой фарт на точный расчет. По пути следования есть несколько станций, где встречные поезда останавливаются либо одновременно, либо через несколько минут после отправления твоего поезда. Поэтому ты воруешь только на этих станциях. Здесь уже везение просто необходимо. Если на первой станции у красной нельзя, ты дожидаешься следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает хластым. Но как только подворачивается момент, ты берёшь чужой чемодан и тот же же пересаживаешься во встречный поезд и удаляешься от потерпевшего с удвоенной поясной скорости. Пока человек хватится, пока доедет до следующей станции, заявит в милицию, пока передадут полине, Ты уже вместе с толпой пассажиров сходишь на платформу в Москве, садишься в такси и отправляешься в свояси. Если, конечно, не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий тебя по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым твоего чемодана. Как тебе нравится мой рассказ? М? Ну, довольно занимательно. А с потерпевшим-то что? Без него это только психологический этюд. публикательный и не более. Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет. Точно. Нужен потерпевший. Ты, батон, человек умный, опытный и правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займёмся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибёмся, подскажешь. Ну, это уж увольте. Я в уголовном розыске зарплату не получаю, чтобы вместе с вами самого себя ловить. — Да что вы все, деньги до зарплаты, — удивился Сашка. — Ведь есть же интерес академический, бескорыстное творчество. — Как же, как же. Мне за творческое удовлетворение Петерик сунут, а вам по медали. Ничего себе премии на вашем конкурсе. — За вас, дедушкин, медаль не дадут, — сказал Сашка. — У нас медали скорее дают за храбрость, чем за сообразительность. а нам в суде больше за сообразительность дают, — огорчился Батон. — Так у вас сообразительность, дедушкин, вредная, а за это и дают много, — вежливо объяснил Сашка. — Ну-ну, посмотрим, у вас какая сообразительность, — сказал Батон. — Может быть, вам правильно медали не дают? — Может быть, — согласился я. — Итак, начнем сеанс материализации духов. — На сколько ты его задержал, Саша? Он 7-го было. Он шел с Тишеневского поезда 18:25. Экспресс Молдова называется поезд. Отлично. Я взял расписание и стал выписывать на отдельный лист все остановки экспресса. Призови, пожалуйста, в справочную. Узнай, не было ли опозданий, остановок и задержек вне расписания. Пока Саша, который любил накручивать телефонный диск, я выписал перпендикулярно графику движения экспресса Молдова. Расписание всех поездов, отправившихся из Москвы от Киевского вокзала за вчерашние сутки. Кишинёвский скорый останавливался 9 раз. Катовск 013, Вопнярка 149, Жмеринка 303, Винница 347, Казатин 452, Киев 708, Конотоп 929, Брянск 1347. В Сухинище 15-20 и в 18-25 Москва. Получились своеобразные оси координат, где кривая движение лежала между временем и направлением. Поэтому один из московских поездов должен был обязательно пересечь какую-то из девяти временных точек движения Кишиневского поезда. Линию пересек в Конотопе Дунай-Экспресс, который прибыл туда в 9-10, и отправился далее в Софию-Стамбул через девять минут. Где-то на ближних семафорах он встретился с подходящей к станции Молдовой, ни разу в этом рейсе, по сведениям Сашки, из расписания не выходившей. Через семь минут Батон отбыл в Москву с чемоданом своего попутчика из Дуна-экспресса. Ознакомив Батона с результатами своих подсчетов, я спросил, будем теперь серьезно говорить. — Нет. — Вы же знаете, Тихонов, что я не люблю чистосердечных признаний. Кроме того, я хочу проверить вашу угрозу. Вдруг вы и вправду докажете, что воровать нельзя? Батон ненадолго задумался и добавил. — Между прочим, вы учили только московские поезда. А с Молдовой могли встречаться в этом рейсе и другие. — Не-а. Нас другие не интересуют. — То есть... — поднял брови батон. — А то и есть, что ваши домочадцы любезно сообщили инспектору Савельеву, что позавчера вы еще были дома и выехали, следовательно, из Москвы. — Редкий случай, когда алиби мешает, — засмеялся Сашка. «Ладно — Ладно, — сказал я и повернулся к Сашке. — Садись за машинку. Я тебе продиктую парочку телеграмм. Сашка долго устраивался на стуле, прилаживался к машинке, потом сказал неестественным голосом, каким возглашают на опустевших платформах машинисты метро. Готов! Записывай диктую. Вот о телеграмме. Контрольно-пропускной пограничный пункт Унгена. Прошу срочно предъявить поездной бригаде дана экспресс номер 13 настоящую фотографию для опознания. В положительном случае выяснить, до какой станции имел билеты опознанный, где И при каких обстоятельствах он сошёл с поезда? Батон, отвернувшись от нас, смотрел в окно на улицу, залитую холодным весенним светом, расчерченную квадратами оконной решётки. И голова его больше не была похожа на носовое украшение фрегата. Он как будто сильно устал от всего нашего разговора. Сашка спросил: Все, что ж ты? Подожди. Я ведь обещал доказать. Я снял трубку и позвонил дежурному. Пришлите за задержанным конвой. Батон не оборачиваясь, смотрел в окно. И шли Саша следующие. Тишенёв, отдел уголовного розыска, желдор. Прошу произвести по прилагаемой фотографии опознание поездной бригады и пассажира. Я перехватил Сашкин недоуменный взгляд. они ведь из Москвы уже отправились обратно. И последняя телеграмма. Канатоп. Линейный отдел станции Канатоп пассажирской. Прошу допросить кассира, работавшего вчера с 9:00. Батон шумно вздохнул, откинулся на стуле и взглянул на нас будто откуда-то издалека, желая рассмотреть нас попристальнее. А что теперь? Сашке пожал плечами. Теперь мы вас фотографируем и по фототелеграфу направим снимки в Венгены, Кишинёв и Канатоп. Там ваши снимки предъявят. В Венгенах вас узнают проводники, с которыми вы ехали до Москвы, а в Канатопе вас наверняка вспомнят кассиры, продавшие билет. Билеты, наверное, в мягкий вагон взяли. Батон, не отвечая, засмеялся каким-то своим мыслям. Немного погодя сказал: Замечательный город, Конотоп, войдет в историю тем, что в нем из-за сапог убили Хулио Хуриниту, и из-за чемодана сгорел Леха Дедушкин по кличке Батон. Он провел по лицу руками, будто смывая с него смех. Это все прекрасно, но вот насчет потерпевшего, что? Саша сдает на телеграф. Протянул я бланк и ответил Батону. Будет вам и кофе, будет и какао. Найдем, я же обещал. Тогда поторопитесь, сказал серьёзно Батон. У вас времени совсем мало. Часов 50 осталось. Это он точно сказал. По закону задержанного подозреваемого можно содержать под стражей не больше 3 суток. После этого ни один прокурор без солидных доказательств На одних подозрениях санкцию на арест не даст». «Ничего, я думаю, успеем», — ответил я ему тоже серьезно. «Я вообще человек не ленивый. Уж для тебя, видит Бог, постараюсь от души». «Понимаешь, мне в последнее время сильно понадобились тапки войлочные». В дверь постучали, вошли конвойные. Сашка сказал «Все». Гражданин Дедушкин, вам придётся пока поскучать, дожидаясь результатов. Если надумаете рассказать чего-нибудь, милости просим, будем рады. Моё самолюбие не пострадает и без проверки сообразительности, и мы останемся довольны вашим добровольным признанием, так называемым чистосердечным. Вам же лучше меньше дадут, вот это уж дловки. Я ведь и так могу подтвердить весь этот ваш кроссворд. потому что мой маршрут, который вы здесь так ловко рассчитали, еще не доказывает моей юридической вины. Потерпевший вам нужен. Точно, — сказал я, — очень нужен. Я уж постараюсь. А что касается подтверждения маршрута, то это уже после ответа на наши телеграммы. Тогда будет видно, что ты сам по своей воле ни слова правды не сказал. Все пришлось делать нам. Суду это будет интересно. Батон бессознательно заложил руки за спину, на мгновение ослабло внимание, и из глубин всплыл рефлекс, выработанный многими годами хождения под стражей. И двинулся к дверям. На полпути остановился, взглянул мне в глаза и сказал. «Помните праздники святого Йоргена?» Микаэль Коркис говорит. «Главное в профессии вора...» обвинил смысла. Да, помню. А я считаю, что главное в профессии всех фортовох не расковыривать запечатанных бутылок. Почему? Никогда не знаешь, из какой выпустишь джина. Вот я нарушил это правило. Он повернулся к конвоиному. Ну, Закхлопнулась дверь, и мы с Сашкой ещё минуту молчали, пока он не спросил: "Ты как его понял?" Он сейчас выпустил джинна или 8 лет назад? Не знаю. Я тоже не понял. "Ну ладно, тогда загрузи работой. Начальник должен держать аппарат в напряжении", сказал Сашка. Его голова сейчас была особенно похожа на взрыв. Красные жёсткие волосы стояли дыбом. У тебя случайно в столе сигарет не завалялось? Всё выкурил. Знаешь, что я не курю? Ребята специально кладут в нижний ящик моего стола недокуренные пачки и прибегают ко мне в тяжкие минуты. Я пошарил в столе и нашёл красную квадратную коробочку с изображением собачьей морды. Сашка покрутил пачку, положил обратно на стол. Друг Замечательные сигареты. Я такие даже посреди ночи не курю. уж больно ты разборчив, сказал я сварливо. Давай лучше к делу. Значит так. У нас остаётся ещё два канала информации: орден и фотоаппарат на один в чемодане. Орденом займусь я, а ты сдай аппарат в научно-технический отдел, и если в нём есть плёнка. Поставь перед экспертизой два вопроса. Что за пленка в фотоаппарате? Сторону производителя пусть установят. И второе, пусть определяют профессиональный уровень снимавшего. Кадры с пленки, коль она там есть, пусть отпечатают крупноформатные. Указание получено. А с орденом что ты собираешься делать? Думаю отвезти, показать его в исторический музей. Очень уж он меня развлекает, этот орден. Чего так? Скорее всего, это старый русский орден. Видишь, тут славянской вязью написано. Святого Александра Невского. Эта вязь, наверное, избила Батона с толку. Решил, что болгарская. Непонятны две вещи. Зачем такую драгоценность возят с собой в чемодане? И кто тот человек, которому он принадлежит? Когда будешь? Вечеру, наверное. И брось, пожалуйста, свою паскудную привычку отвечать на любой телефонный звонок, что я буду через 23 1/2 минуты. Когда меня не бывает на месте, Сашка выдаёт такие ответы, что людей на другом конце провода бросает в дрожь. Всем женщинам он говорит коротко, но внушительно: на операции. Хотя знаешь, что я поехал на вещевой склад за новой шинелью или в судебный архив за справкой. У него на этот счет есть даже теория, которая сводится к тому, что служащему или производственнику трудно поверить, что порой наша работа может состоять из целодневного болтания по городу и очень часто совсем безуспешного. Или просто в долгих бесплодных поисках какого-нибудь пустякового свидетеля, а то и вовсе в стрельбе в тире или борьбе с амбо. Если ты сыщик или следователь, то давай целый день допрашивай преступников, а ночью сиди в засаде или проводи обыски и задержания. поэтому, мол, не надо разрушать иллюзий о характере нашей работы, вносить новые сомнения в несколько поколебленную романтику нашей профессии. Я вышел на улицу, и солнечный свет был такой яркий, плотный, холодный, что хотелось плыть по нему. Тени от людей ложились на асфальт, синие, точные, и не было полутонов, а голые деревья, печатанные в тротуар железными решетками, оказались нелепыми конструкциями, расставленными вдоль улиц, как абстрактные украшения в модерновом интерьере. И в этом яростном неистовстве света, отбрасывающего от каждого препятствия четкую злую тень, где добило рыжий цвет уничтожил все остальные, оставив лишь черно-синий, была какая-то прямолинейная непримиримость, крикливая незавершенность природы. В такие дни, когда тебя еще не разморила радость начала весны, нега теплого воздуха, пока не охватило бессмысленное чувственное блаженство от одного ощущения, что ты живешь в этом прекрасном мире голубых рассветов, клейкой молодой листвы, прозрачных снеговых луж. Я думаю, что жизнь все-таки складывается не так, как хотелось бы. В такие дни этот... Нестерпимый свет высвечивает тебя насквозь лучше всякого рентгена, потому что лучи старого умного немца не могут показать душевные рубцы, проявить незажившие душевные раны, не зафиксируют очаги жизненной неудовлетворенности. Да и вообще он утверждает, что нет такого органа у человека — душа. Легкие есть, мозг, сердце есть, а души нет. Он был большим утешителем людей. настоящим лириком мудрый физик рентген лучи которого снова подтвердили, что никакой души у человека нет, а потому и болеть нечему. И поэтому тебя на улице ждёт апрельский свет, холодный, яростный, непримиримый, не знающий, что у тебя нет души, и высвечивающий все её закоулки. Он будет память, как дремлющего зверя, и бросает его на тебя. Когда ты с ним не хочешь и не можешь бороться, когда ты уже понял, что не может быть мира между мечтой и буднями, и согласен провести в душе хотя бы линию прекращения огня. Но апрельский свет не знает компромиссов. И его не уговоришь, потому что он это ты. А себя не обманешь и не выключишь его, потому что это свет твоей молодости, острота не обломанных углов, не шлифованных опытом терпимости. От этого, наверное, охватывает меня в такие дни мучительное волнение, стремление что-то сделать, все изменить, куда-то бежать, купить войлочные тапки. или промчаться по стене. А по ночам снятся цветные сны, растворившиеся в годах детства, когда ты счастлив в ощущении своей вечности и нужности людям. Когда нет времени дня, а существует лишь времена года, и никогда не возникает вопрос: зачем ты живёшь на земле? Мне снятся мои товарищи, Нет, не сегодняшние, солидные, уже сидеющие мужи, обремененные служебными проблемами или нехваткой грудного молока у супруги. А те ребята из вечности, из моего чувства бессмертия и целесообразности моего существования. Я никак не могу поверить, будто это одни и те же люди, восходящие по спирали своего качественного развития. потому что они вновь вернулись к начальной точке мировосприятия, хотя жизнь не развеяла для них иллюзию бессмертия и заставила ответить, зачем они живут на земле. Став взрослыми, они просто забыли про бессмертие. И от этого оно родилось вновь, только отодвинувшись на задний план, как старая декорация в театре. Но был еще вопрос вопрос, и зачем болтаешься по миру? Я не ответили на него, став инженерами, врачами, лётчиками. То есть людьми в общественном историческом смысле в 100 раз более ценными, чем я. Так во всяком случае многие считают. Я где-то читал, что каждые 7 лет в человеке происходит полная замена всех клеток. Вроде бы заново появился человек. Только не враз, а постепенно. значит, я должен был уже четырежды обновиться. И если бы это случилось, все было бы наверняка нормально. Но мне кажется, что когда-то, в семь, а может, в четырнадцать лет, что-то сломалось в моем генетическом механизме, и больше ничего не изменялось. И я рос только количественно, унося в страну взрослости маленький прямолинейный мир Детство, которое никак не уменьшается, не влезает и не выпадает из гибкой округлой рамы моей нынешней повседневной жизни. И с годами моя память, пробивающаяся сквозь сумрак времени лучами грушечного проектора волоскопа, превратилась в мучительный апрельский свет, проходящий сквозь всю мою жизнь. и никогда не дающий ей развалиться на отдельные бессвязные куски, обрекший меня на пожизненный моральный дальтонизм. Ибо я не различаю полутонов, а из всех цветов для меня существует только белый и черный. Но кроме того, когда бушует на улице апрельский свет, я всегда думаю о Лене. Он не позволяет мне забыть ничего. И тогда я снова жалею, что клетки во мне замерли и не хотят сменяться новыми. Потому что за это время я успел бы полностью переродиться и сбросить себя прежнего, как змея сбрасывает старую прошлогоднюю кожу. И став совсем стопроцентно новым, смог бы навсегда всё позабыть. Но от того, что клетки не меняются, я и сам остаюсь таким, как был, и не хочу ничего забывать. И в этом вихре ослепительного света часами бесцельно вспоминаю все и думаю о Лене, о себе, о нас обоих, о том, как могло бы быть, и ничего не получилось. И, наверное, от того, что клетки не меняются, они устают. И тоска моя перешла в ровную грусть, которую почти не беспокоит этот неистевый свет. Если только накануне мы не встречаемся ночью в ресторане, куда я прихожу есть борщ. Я шёл по улице Горького через этот нестерпимый свет, будто плыл в нём, Знаешь, тот человек освобождён от бессмертия, потому что ему очень трудно ответить на вопрос, зачем он вообще живёт. А во внутреннем кармане пиджака лежал тяжёлый драгоценный крест, волнующий своей непонятностью как таинственный знак каббалы, определяющий судьбу.